Глава девятая. в вьюга разыгралась не на шутку, завывая унылые песни. Снег застил обзор, забивался под полы и капюшона белых мантий, как бы низко имперцы те тени натягивали. Взмыленные кони всхрапывали от усердия, утопая по колено ногами в сугробах, но послушно возле наездников пробирались дальше. Всем хотелось в тепло под крышу, где есть еда и питье за две последние недели отряд объехал все семь королевств и наконец возвращался в столицу к черте города добрались когда небо начало смеркаться лэри гельм встретил всадников тишиной и отсутствием суеты Намощенные брусчаткой улицы опустились мягкие сумерки вперемешку с небольшими хлопьями снега ярко горели фонары и свет в окнах многоэтажных зданий уставшие после работы люди не спеша возвращались домой к своим семьям полностью погрузившись в теплые мысли Они не замечали ничего вокруг. Некоторые жители прогуливались вдоль дорог вместе с детьми. Те беспечно смеялись и бегали по тротуарам, упрашивая родителей купить им в магазинах сладости и вкусную выпечку. Ничто не предвещало угрозы войны. Обычный люд не чувствовал опасности. Магам пока успешно удавалось скрывать информацию, чтобы слухи не порождали ненужные волнения среди населения. Копыта белоснежных в серых яблоках мустангов высекали искры по мостовой, Горожане склоняли головы перед всадниками в имперских мантиях. Дети радостно вопили, показывая пальцами им вслед, мечтая скорее вырасти и примерить на свои плечи белесые мантии с эмблемой дракона, а их родители только умилялись. Воины на всех парах пронеслись по главной улице, дернули за узды лошадей, останавливаясь на развилке, ведущей к дворцу императора и жилым кварталам. «Скачите по домам, а я отчитаюсь перед драконами». Даяна направила своего Ярова в сторону дворца, в котором жили оба брата Ридегорн, а Заир с Надином поехали в другую сторону. Занятия в Академии особых стихий давно окончились, и магистр Саниталь Баяс должен был уже прибыть в дворец. Стража у ворот беспрепятственно пропустила одинокую всадницу, но даяне пришлось дожидаться аудиенции императора. Поздним вечером шел затянувшийся военный совет. Опустившись на широкий подоконник витражного окна с изображением диковины птицы, она собралась дождаться окончания заседания. Поморщилась и вздохнула, опершись спиной о разноцветное стекло. Ноги гудели от напряжения. Прозад не стоило и вспоминать. Спеша обратно в столицу, в седле Дэя провела несколько дней подряд. Вернулись. Из тени мраморной колонны выплыл Нерт Варгис. На бывшем докане факультета боевых искусств красовалась новенькая черная мантия с литой серебряной многоугольной звездой на груди. Знак мага-генерала Ордена Круга Семи. «Поздравляю с назначением». Дейв скачала с места, вставая смирно, как тому велит долг перед старшим по званию. Кулак к груди прижала. «Будет тебе! Садись. Ног, наверное, не чувствуешь». Варгис тоже утомленно привалился спиной и затылком к стене рядом с окном, где она сидела. Светлая челка упала на задумчивое лицо мужчины. Он поднял руку и привычным жестом зачесал волосы назад. «Это место досталось мне ценой крови и жизни другого хорошего мага. Тем не менее, это место вы получили заслуженно», — проговорила, запрыгивая обратно. «Жаль, не все так считают в круге». «Уверена, вам не составит труда завоевать их расположение и уважение». Даяна не льстила. Магистр Варгис — сильный маг, и кучка зазнавшихся воителей рано или поздно поймет это. «Кто теперь станет командовать отрядом?» И сразу предложила кандидатуру. «Назначьте эльфа». На нашем последнем задании Надин показал отличные качества лидера. эльфа остались под впечатлением. «Хотел тебя, но раз спросишь за него, то так тому и быть. Он справится. А я хочу больше преподавать в академии. Помнишь, когда-то я мечтала открыть факультет Валькирий? Буду просить ректора Саниталя после войны». «Ты изменилась, Дэя. Исчезла из глаз та жажда расправы», — сказал Нерт внимательно разглядывая бывшую подчиненную. Взгляд стал увереннее. «Может быть. Скажем так, пересмотрела свои приоритеты?» Повела плечами, вспоминая слова матери и короля. «Какие последние новости?» «А ты еще не слышала?» Кардиналу удалось поймать лазутчика аракенцев. «Да ну!» — изумилась. «Новость так новость!» Ожидая подробностей, она заинтересованно уставилась на магистра. «Шаманы из горной страны скользкие и неуловимые типы». В целом о них мало что известно. В редких случаях они вели торговлю с оборотнями. Обменивали еду, ткани и теплые шкуры на камни особых пород и минералы, которые оборотни потом поставляли в столицу. Из этих камней маги-мастера делали ценные полезные артефакты. Женщин-шаманов никто до сих пор не видел. Горный народ охранял их, как зеницу ока. И на свою территорию демоны льдов никого не пускали. Торговля всегда велась у портов королевства оборотней. «Кардинал поймал Аракеанца случайно. Ни за что не догадаешься, где. Проворный народец, когда им приспичит». Варгис усмехнулся, дернул головой, отчего короткие светлые волосы снова упали на его лицо. Он зачесал их обратно и лукаво покосился на Дею. «Даже пытаться не буду», — сдалась сразу. Любил Нерт помариновать, прежде чем поделиться информацией. В отряде за эту привычку его недолюбливали. «Так вы утолите мое любопытство?» Все равно ведь узнаю от драконов. А еще магистр любил первым преподносить вести. Знаешь, на чем ловить. Ладно, я присутствовал на его допросе. Варгис принял серьезный вид. и тоже подобралась, приготовившись внимательно слушать. таракенец! помолчал задумчиво. Настоящий кремень. Слышала, как палачи императора изощрены в пытках. Дэю передернула. Она заставила себя кивнуть. О жестокости палачей в красных, как сама кровь в мантиях, Ходили жуткие байки. Лучше сразу принять смерть, чем угодить в их власть. Лазутчик попался в Кикском лесу. Еще три-четыре дня, и он бы пробрался до деревень вблизи столицы. На нем была простая одежда крестьян. «Но как ему удалось подобраться к центру материка незамеченным?» — воскликнула Даяна. В голове не укладывалось, как его проворонили на посту границ. Враг сумел подобраться так близко. А если он действовал не в одиночку? Он шел не от они. Дал дугу по морю и вылез на сушу за пределами королевства оборотня в нейтральных землях. У горных демонов есть провидец, который направляет, как поступить. Это все, что удалось из него вытащить. А выдали его повадки и внешность. Шнырял по ночам по окрестностям. Местные заподозрили неладно и сдали его магам. Провидец — это плохо. Но правда ли тот у них есть? Нерт пожал плечами. Правда это или нет? Но бдительность и охрану по всем землям велели усилить заскрепели двери зала для заседаний, выпуская из душного помещения магов. У Дея мурашки побежали по коже, потому что среди их числа она увидела короля мирдграда Смазанной тенью она скользнула за спину Варгису, повернув его корпусом к вышедшим. «Не шевелись? Ты чего?» Нерт оглянулся через плечо. Дея пальцами развернула его голову обратно. «Потом объясню. Меня здесь нет». Слившись тенью арочной ниши между канделябром, она затаила дыхание. Помимо Рихарда в столицу приехали и другие два наместника, у которых Дэй с напарниками побывали после эльфов. Гномик-король и представитель расы темнокожих Дроу о чем-то горячо спорили, причем последний откровенно задирал дрыжебородого приземистого старичка. Дроу недолюбливали сильнее, чем эльфов. Темнокожие жили в подземных городах, славились вероломством и изрядной жестокостью. В прошлом именно они были зачинщиками сражений. В свое время дракона поступили мудро разделив землю материка по кастам. Делегация свернула в параллельный коридор от места, где стояли Дэя с Варгисом. Она осторожно высунулась из-за плеча Нерда, провожая взглядом и тайком рассматривая профиль Рихарда. Мелькнула мысль, что она поступает глупо, прячась от него по углам. Ведь рано или поздно они все равно пересекутся. Но это случится потом, а сегодня к встрече с ним она не готова. Словно почувствовав, что за ним наблюдают, Рихард дернул головой в их сторону. «Заметил, чтоб его!» Испугавшись, она немедленно вернулась в тень и нарисовала в воздухе руну маскировки, сетуя, что не поступило так сразу. И все, что увидел Рихард, это одинокую фигуру малознакомого светловолосого мага с эмблемой генерала Круга Семи из серебра на черном плаще. Мужчины кивнули друг другу, и король мирдграда завернул вместе с остальными за длинный ряд мраморных колонн, следуя в предоставленные самим императором гостевые покои. «Вот так вот!» Нерт молниеносно крутанулся на пятках крепких военных сапог и пасом руки развеял магию Деяна, застав ее врасплох. «А теперь я жду обещанных объяснений!» Он оперся рукой об изящный канделябр, а вторую положил на ребро ниши возле бедра Деяны, нарушая личное пространство. Оторопев, она ничего не успела предпринять. «Между тобой и королем мирдграда шальная кошка пробежала!» Взяв себя в руки, Дея разозлилась и на себя, и на очередной выкрутас Варгиса. Вздернув подбородок, прошипела раздраженно не хуже упомянутой кошки. «Это не ваше дело, господин генерал. Пустите!» «Да хватит уже мне выкать! Не первый год знакомы и вместе работаем. Если какие-то проблемы, ты только скажи, я разберусь». Сузив глаза, Даяна нарочно выпрямилась, касаясь своей грудью торса магистра и толкая его ладонями. Удивлённый ее резкостью, Нерт отошел. «Эти проблемы исключительно мои, Нерт. Тебе не стоит беспокоиться», — произнесла холодно. Затем обошла магистра дугой и направилась к раскрытой зале на отчет к императору, бросив напоследок «Была рада увидеться» и еще раз поздравляя с новой должностью. Новоиспеченный генерал круга семи провожал ее прямую спину острым взглядом. Давно пытался ухлестывать за ней, но она никак не сдавала позиций. «Неужели кому-то удалось растопить ледяное сердце гордой соколицы?» Даяна услышала, но оставила вопрос без ответа. Перекинув светлую косу за спину и поправив на плечную сумку с книга-артефактом, она скрылась за дверью и с тихим хлопком прикрыла ту за собой. Следующим днем Военная Академия Особых Стихий в связи с политической ситуацией претерпела существенные изменения. Собрав на площади весь преподавательский, студенческий и гражданский состав, ректор Саниталь Бояс, громогласным басом, усиленным магией, объявил неутешительные новости. «Уважаемые коллеги и обучающиеся! Наша империя находится под существенной угрозой войны. Через два дня население официально оповестят о военном положении и будет введен комендантский час». Высокий широкобречий ректор прохаживался вдоль стройных рядов адептов. Золотые знаки воинского отличия отблескивали в солнечных лучах на темно-зеленом мундире, а черная длинная коса, перевитая ниткой с мелкими бусинами оберегами, висела за спиной. Разведчики, нападающие и менталисты 4 и 5 курсов вытягивались в струну, смело встречая тяжелый взгляд дракона. Спасатели с факультета целительства и погонщики тоже стояли с превосходной выправкой разодетые в форму академии в соответствии с рангом и цветом подразделения. Прямую спину магистра провожали восхищенными взглядами. Он был примером для студентов. Его уважали и откровенно побаивались. Особенно его крылатую ипостась, которую ректор демонстрировал на учениях. Саниталь был принципиальным, не терпел нарушений устава и дисциплины и строго наказывал за провинности, но всегда справедливо и заслуженно. С тех пор, как драконы явились в этот мир, Они правили жесткой рукой и твердой волей. Мир миром, а из Ваос каждый год выпускалась молодая элита талантливых магов-воителей. Братья Ридегорн словно опасались некой угрозы, возможно, извне, например, своих древних сородичей, которые однажды могут заявиться в гости. «Адепты, отныне все вы уже считаетесь воителями и также будете принимать участие в военных действиях». На этих словах старшие курсы гордо повыпячивали грудь и задрали носы, а учащиеся младших взволнованно стали переглядываться. Но в сию секунду угомонились под строгим покашливанием профессора Лорбет. Деяна находилась подле своих подопечных и следила за каждым. «Кроме первых двух курсов, разумеется. Вы будете помогать в тылу», — добавил неудовлетворительно, покосившись на испуганных юных студентов. «Дети еще, что с них взять?» Естественно, им страшно. «Аракеания — страна жестокого холода льдов, простирающаяся на многие мили, равная по площади четырем нашим королевствам», пояснял чеканным голосом Саниталь с заложенными за спину руками, донося до магов весь масштаб ситуации. Большинство жителей империи не знали о об аракеанцах. Скрытый народ отшельников, словом. Но, как оказалось, опасный и завистливый на ресурсы соседей. Шаманы продали свои души ледяным демонам. Они жестоки, плотоядно до тепла и жизненных сил других людей. И не людей! Поправился ректор, озирая в рядах адептов гномов, оборотней и редких представителей полукробок эльфов. Ракенцов в битве достаточно одного прикосновения для того, чтобы высосать вашу магию и жизнь. Да, я не приходилось пару раз сталкиваться с ними. Жуткие типы, носящие хломиды поверх одежд выделанные из шкур горных зверей, увешанные различными талисманами с ног до головы. Их острые, дикие, угнетающие взгляды, казалось, прожигали дыру в мозгу и душе. И всегда надевали на руки зачарованные перчатки, чтобы ни при каких обстоятельствах даже случайно не коснуться Аракенца. После непродолжительной беседы с горными отшельниками в теле оставалось неприятнейшее и тяжелое ощущение, будто ты побывал в черной бездне мрака и холода. И после встречи с ними, торговцы в обязательном порядке посещали целителей. Все это Саниталь рассказывал студентам, чтобы прониклись реальностью угрозы и соблюдали на поле сражения крайнюю осторожность. А при конце своего монолога огорошил еще одной неожиданной вестью. «С завтрашнего дня в Академию прибудет делегация воинов из других королевств. Они обучат вас неким своим боевым видом искусств. На этом все. Можете разойтись». «Есть, сэр!» Стройный хор адептов разнесся по площади. Саниталь одобрительно кивнул. «Вольно!» Сперва в академию стройным ходом по старшинству зашли разведчики в черно-белой униформе с серебряными пуговицами и соответствующими шевронами на руках. В летнее время они сменяли ее на темно-зеленые цвета. Следом ушли нападающие в красном. Форма менталистов была пошита в сине-голубых тонах. Целители и погонщики, работающие всегда в паре, носили светло-зеленую с желтым. Отряды погонщиков отбивались от преследования, давая возможность целителям выполнять транспортировку пострадавших до огня раненых. Доканам факультетов полагались мантии, одну полу которых принято заворачивать на плечо. Внутри стен Академии разрешалось их снимать. Профессор Лорбит, окликнул официально Даяну магистр Бояс, когда она собиралась двинуться за закрепленными за ней первокурсниками. Прошу вас зайти в ректорат. Через 15 минут она стояла у саниталя в кабинете. Однако сам дракон отсутствовал, что вызвало у нее легкое недоумение. Зачем позвал, отрывая от занятий? Но вскоре ректор появился. Да не один. Дея повернулась на звук открывающейся двери и чуть не вытянула в удивлении лицо, но вовремя взяла себя в руки. Вслед за широкой фигурой дракона в кабинет зашли Нерт Варгис и... король Миртграда. Бровь ее выгнулась с дугой. Последний, что в Академии забыл. Ваше Величество, сделав бесстрастное выражение лица, прижала правый кулак к груди и поклонилась Рихарду, мазнув по нему беглым взглядом. Затем поприветствовала и бывшего командира. Генерал Варгис. Мужчины кивнули в ответ и встали с ней рядом. Внешне Даяна выглядела спокойной и собранной, однако внутри нее царила целая буря чувств и эмоций. Саниталь прошествовал за рабочий стол, но в кресло садиться не стал. Очки-артефакты висели на серебряной цепочке поверх мундира у него на груди. Он остался стоять, взирая на собравшихся сверху вниз непоколебимым драконьим взглядом. Так он обычно делал перед тем, как преподнести собеседникам важные новости или предупредить о переменах. Дэй уставилась на него вопросительно, уже догадываясь, что он может сказать. И ведь придется подчиниться приказу. Прекратив мариновать присутствующих, санитальный конец заговорил. Профессор Лорбит, как вам уже известно, Варгес вступил в круг семи генералов. На это она кивнула. Сегодня утром по Макпочте Нерта оповестил весь отряд, что вечером намечается скромное празднование по этому поводу. Так вот, в связи с его уходом из Академии, место декана факультета боевых искусств освободилось. И вы, сделал акцент на слове, назначаетесь на эту должность. Нерт стянул со своих плеч мантию декана, тёмно-зелёную, с красной подкладкой и шевроном нападающих, оставшись чисто в темно синем генеральском мундире. Торжественно взмахнул ей, и мантия изящным крылом влегла на плечи Деяны. «Поздравляю», — произнёс Варги, застегивая фибулу. «Вы достойны носить ее, как никто другой, магистр лорбит Она едва не прогнулась под ее тяжестью. К званию прилагалась огромная ответственность. Деяна давно хотела повышения, и вот дождалась. Почту за честь Я не подведу». Рихард принес сухие поздравления. Он никоим образом не показывал, что они близко знакомы, и она была ему за это благодарна. Ректор кашлянул, призывая к порядку. «Это еще не все сюрпризы на сегодня». Дэя нахмурила брови. Вот они и подошли к главному. «Магистр Лорбет, поскольку вы теперь являетесь новым деканом, на ваши плечи, помимо мантии, ложится обязанность за проведение совместных учений». За вами закрепляю нападающие группы. Его Величество Король Рихард поможет вам. В прошлом он был лучшим выпускником нападающих». Саниталь стал рассказывать об учебном плане и о том, что поверенный Короля Дроу будет курировать группы разведки, а представитель от гномов — целителей. Народ Шахт предоставит в пользование Легиону свои новейшие разработки в области артефакторики. Ректор говорил, а у Деяны мысли звенел в голове. Теперь от общения с Рихардом никак не отвертеться. Улечив подходящий момент, она улизнула из ректората под предлогом лекций. Мужчины остались обсуждать дела военные и учебные планы, чертежи сравнивать. Ей там делать нечего. Поздравления от коллег и студентов приятно грели душу. Полы Мантии развивались за ней в стороны. Деяна вышагивала по коридорам академии с гордо поднятой головой. В перерыве между парами заглянула в столовую, а затем с новыми силами направилась в доконат. Предстояло урегулировать несколько вопросов с документацией и внести правки в организационные моменты. Ей раньше приходилось взваливать на себя работу Варгиса, однако теперь у нее больше вольности в решении привычных вопросов. Сотрудники кафедры дружно поздравили с повышением. Все давно ожидали, что Дэй займет место Нерда. Так что это был лишь вопрос времени. На ее теперь столе поджидали кипа бумаг и стопка заявлений от адептов. Все их нужно было изучить и подписать либо отказать. Некоторые студенты в связи с последними известиями желали взять увольнительные, чтобы съездить повидаться с родными. Ей тоже не помешает слетать к своим на выходных, кто знает, чем окончится сражение. Дальше день протекал без всяких казусов, ровно до начала практических занятий со старшими курсами. По учебному плану у четвертого курса нападающих сегодня должны проходить спарринги, чтобы выявить сильные и слабые стороны группы, для дальнейшего их распределения по командам. Для такого рода занятий за торцом здания Академии, за стеной пушистых ельников, отвели огороженное прозрачным силовым куполом, защищающим зрителей от шальных заклятий, поле с ареной размером с ярмарочную площадь. Под толстым слоем льда покоилось песчаное дно. Пускать друг другу кровь было удобнее именно на песке, нежели на земле. В зимнее время лед только слегка присыпали им, чтобы ноги студентов не скользили. Иногда здесь проводились и дуэли. Среди обучающихся много гордых молодых аристократов различных рас с кардинально разным мировоззрением. И все они просто не могут мирно сосуществовать. Чтобы предупредить ненужные никому смерти и проблемы, руководство ВАУС категорически запретило междуусобные потасовки. А если кто нарушает правила, в личные дела адептов сразу вносятся пометки. Такие ученики попадают в черный список отчисляемых. Чтобы получить право на дуэль, необходимо провести веские аргументы деканам факультетов и получить от них специальную бумагу с разрешением и подписью ректора. Деяна велела адептам рассеться на трибунах, отобрала первую пару и взобралась на помост наблюдателя. Книгу для записи и пометок достала. Именно от ее оценки и решения зависло решение по командам из пяти человек. Иногда членами становились и представители иных рас поэтому к выбору подходили с особым чаянием. «На позиции!» — скомандовала. Пока спаринг партнеры занимали положенные места друг напротив друга, она осматривала остальных. «Молодые парни, юнцы не оперившиеся. Они опасности-то настоящей не видели, а им уже придется участвовать в военной операции. Сколько из них вернутся к семьям живыми?» Пальцы до хруста сжали книгу. «Несправедливо. Чтобы этих шаманов ледниками там сковало!» и они сами по себе передохли. Глубоко вздохнула, медленно выдохнула, остужая и приводя ворох мысли в порядок. Вернула внимание Карене. Адепты приняли боевые стойки и ожидали только ее команды. Все они знали, на что идут, когда поступали в Академию. Начали! Два мага, оба из людей, сорвались с места. Зметнулись их руки, выпуская с кончиков пальцев магию. У одного огненная, его оппонент обладал стихией ветра. С первого взгляда можно подумать, что победитель предопределен. Из лекций студенты прекрасно помнили, что стихии ветра слабее огня, однако не стоит списывать мага воздуха со щитов. Силовой купол вибрировал, дрожал от натиска, поглощая атаки адептов. Воздушник сдаваться не собирался, он был сам по себе ловок и изворотлив. Умело, если не отражал щитом ветра, летящие в него фаерболы, так задавал им иное направление а сам потихоньку отвлекал внимание противника и сокращал между ними расстояние, планируя перейти в ближний бой. Огневик начал злиться и мог в один момент утратить контроль. Рисковый, но верный подход. Деяна специально вызвала их в поединок. Сделала пометку, рекомендую поставить этих двоих в пару. При грамотном подходе, доверии и балансе ветер усиливал огненную магию. Стихии не сливались в одну, как это делала, например, Самодея со своими. Нет. Атаки становились в разы мощнее и разрушительнее. Остальные из группы болели за своих товарищей, но старались делать это скрытно. Все они знали свои и чужие, слабые и сильные стороны. Бойцы меж тем сошлись в ближнем бою. Воздушник добился своего. Теперь они сражались на равных. Выпады и четко выверенные удары сыпались градом. Они запыхались, но с усердием продолжали соперничество. Доказать друг другу, чего стоит, или укрепить авторитет в лице других. На своих занятиях она практиковала учение, что если ты слаб магией или противник по той или иной причине сильнее тебя, перехитри. Помимо атак на расстоянии, не забывай практиковать силу своего тела для ближнего боя. Никто не знает, что именно однажды поможет тебе победить или спасет жизнь. Достаточно. Хороший результат. Прервав первую пару, она вызвала следующих. Оборотни продемонстрировали искусство перевоплощения в звериную постась. Клубок из шерсти, когтей и клыков покатился по песку. Они рычали и зубами выгрызали себе победу. Пролилась и кровь, но для волков с их ускоренной регенерацией повреждения были пустяковые. После них вышли другие адепты. Так в смене партнеров и оценки умений проходило занятие. «Впечатляет. Новое поколение почти всегда превосходит старое». Над ухом прозвучал приятный, но слишком неожиданный знакомый баритон. «Король!» чтоб его демоны заморозили и пожрали. Дя едва не отшатнулась от него, как первокурсница какая-то. Выпрямила спину до хруста в позвоночнике, с трудом удержав на лице безразличие. В кулаке треснула пополам ручка с чернилами, с потрохами выдавая ее состояние. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Хором загласили студенты, завидев пришедшего гостя. Повскакивали с мест и припали на одно колено, прижав кулаки к груди. Даже спарринг-партнеры на арене остановились, чтобы выразить монарху почтение. «Продолжайте!» — важно кивнул он Бойцы возобновили схватку с усиленным рвением, желая показать монарху свои успехи и достижения в обучении. Яна заломила бровь. Вот позеры. Как бы они себя вели, если бы сюда заявился сам император? Юность, одним словом. Закусила щеку изнутри, покосившись через плечо на этого артефактора талантливого появился за ее спиной, словно из ниоткуда. «В твоем роду, Рихард, случайно ведьмы не рождались?» проскрежетала сквозь сжатые челюсти. «И чего, — спрашивается, — приперся? Официально начать курировать он должен только завтра». «Случайно рождалась парочка. Бабка была одной из сильнейших». Оскалился король, довольный тем, что вновь ему удалось застать соколицу врасплох. Рихард стоял к ней слишком близко. да Деяна чувствовала короля всеми фибрами своей души. Его тепло через несколько слоев одежды. Жар его телу придавало сильное сердце. «Следующее!» — рявкнула она, возможно, чересчур громко. Зато крик помог стряхнуть наваждение, которым король опутывал ее, словно паук-мошку. «Чтобы что, съесть потом?» «Зачем же следующих?» Мик и Рихард исчез из-за ее спины, чтобы материализоваться посреди арены. «Магистр Лорбет!» — подчеркнул ее назначение этот интриган винценосный. «Может, покажем молодежи, к какому уровню им стоит стремиться?» Дея изумленно свела бровик переносится и прищурилась. «Он предлагает им сразиться?» Бросает ей вызов. «Серьезно?» Все звуки на арене стихли. Адепты уставились на нее, ожидая решения. «Какой продуман, однако!» «Отказаться, значит, нельзя, иначе подорвет свой авторитет среди учеников. Что ж, сам напросился. Да я на ухмыльнулась, предвкушая, как подправят красоту самоуверенного мужчины.